Глава восьмая С драконом возились до самого заката, разделывали тушу, и все равно осталось очень много нужного. Остаток пришлось оставить нас съедение ночным тварям, но вот голову мы перенесли в центр города и поставили в хорошо освещенное место, чтобы ночью, когда демоны придут, они увидели, что мы сотворили. «На самом деле я должен сказать огромное спасибо тому Богу, или что это за черное существо, за то, что оно прислало эту виверну. Теперь по земле пойдут истории о том, что барон Градов убил дракона. Да даже внутри моих людей. Мой авторитет взлетел до небес. Синицын, который еще утром смотрел на меня волком, проникся огромным уважением». Да, служить под началом проклятого колдуна совсем не то же самое, что служить у колдуна-драконоборца. Но на этом хорошие новости закончились. Выяснили мы, куда запропастился Андрей, который должен был сторожить подвал с пленниками. Мертв он оказался. Обнаружили на окраине города, спрятанного в кустах с перерезанным горлом. Это подтверждало другие мои опасения. Среди нас есть убийца, работающий на мракоборцев. Кто же он такой? Своих я не подозревал, оставались новенькие. Самой подозрительной, по мнению Софии, была Юлианна. Она и обучена, хорошо и силой не обделена. Кому, как не ей, легко прикончить моего бойца, пробраться в подвал и убить волхва и, к сожалению, это действительно выглядело неплохим объяснением, и тот поцелуй после убийства дракона теперь все усложнял. Но устраивать охоту на ведьм я не собирался, обычно она ни к чему хорошему не приводит, лишь к тому, что страдают невиновные. Но и бездействовать нельзя, кто знает, что может устроить лазутчик, диверсию на энергосети, например, лишив нас защиты ночью. По этой причине теперь я собирался выставлять охрану из трех человек к кристаллу Империума, который питает световую проволоку. Проблема в том, что злоумышленник может быть почти кем угодно. Может быть одним из наемников или рабов, которых привез Борис, одним из людей Синицыных. Последний вариант казался мне наиболее правдоподобным. На следующее утро я собирался поговорить с Александром и выяснить, кто из его отряда сочувствует мракоборцам или присоединился к компании в Вольнов вместе с Волхвом. Старик Мак легко мог взять с собой кого-нибудь в качестве поддержки, и тот затерялся среди людей Синицыных. Эх, сколько же мороки. Ладно, разберемся по ходу. И если вдруг среди ночи ко мне явится убийца, я даже обрадуюсь, смогу избавиться от лазутчика и больше об этом не волноваться, а то мне и так приходится думать. Думать об очень и очень многом. Для моих планов нужны ресурсы, огромные ресурсы, причем большая их часть человеческие, потому что другие я смогу достать в порталах. Не порадовал меня и осмотр таинственного всадника на Виверне. Были надежды, что вещи при нем немного прольют свет на то, с кем я сражаюсь, но вышло с точностью да наоборот. Вопросов только прибавилось. Это был мужчина, лысый. С покрытым татуировками телом. При себе у него не было ровным счетом ничего, лишь странная черная мантия. Осмотрев его с ног до головы и не найдя совершенно ничего, представляющего мне интерес, поручил малость охреневшая от такого поручения Софья зарисовать все татуировки из трупа в блокнот. Мало ли, вдруг пригодится. А сам, чтобы немного отвлечься от проблем, занялся тем, что очень любил. Артефакторикой. Раз у нас появились летающие да еще бронированные враги, то стоит обзавестись чем-то, что способно такое подбить. А еще я понял, что нужно будет заняться изготовлением каменных домов. Это в прежние времена с камнем у местных были проблемы, а при мне это решается порталами и магом-геомантом. Мне бы еще парочку таких и, ух, можно задуматься о строительстве моста через Волгу и организации полноценной морской блокады. Торговцы будут платить подать за проход. Кто-то скажет, что это нечестно, а я скажу, что мне плевать. Выхода-то у них не будет, а у меня слишком большие планы, да и людям надо чем-то платить. Пока обо всем этом думал, уже сделал набросок тяжелого орудия для охоты на драконов. По факту это просто крупнокалиберная винтовка, но с усиливающими конструктами. Ну и калибр у пуль гораздо больше. С собой такую бандуру нормально не потаскаешь, но это и не нужно. Разместить как стационарное орудие на башне, и оно легко, и корабли будет дырявить, и чешую дракона пробивать. Главное, и пули для него соответствующие сделать с укреплением для бронебойности. Главной проблемой оставался порох. Он просто слишком слаб для такого оружия, и пусть Империум стабилизировал и усиливал его, но недостаточно. Оружейный порох моего мира намного более сильный, но тут я вряд ли смогу наладить его производство. По крайней мере, достаточно быстро. Единственный способ усиления выстрела, который мне доступен — рельсовый принцип, такой же, как для малой винтовки, но с большей мощностью. Придется выделять под это все камень Империума, его должно хватить, чтобы в достаточной степени усилить орудие. Закончив со схемой и чертежами, я удовлетворенно выдохнул. Работа заняла у меня часа четыре, не меньше, но у меня все еще оставались силы, и я понимал, что все равно не смогу уснуть, так что стал набрасывать другие заготовки. В этот раз не артефактов, а кое-чего другого. Схемы будущей литейной, которая мне понадобится для изготовления более сложных и, главное, громоздких изделий. На кузнице Петьке я не могу сделать двигатель на магической тяге. Тут нужно полноценное производство. Когда на горизонте стали появляться первые лучи солнца, лишь тогда я позволил себе закончить с делами и отправился в кровать. У меня было еще пару часов на сон, а дальше вновь дела». Первый поход совместного отряда Синицына и Юлианны к гоблинам прошел неплохо, но без раненых не обошлось. Одному из солдат перебило ногу, да так что кости торчали. Полуогр каменным молотом врезал. И теперь его товарищи думали, что тот всю оставшуюся жизнь будет хромать. От таких ран люди обычно полностью не восстанавливаются, но это в рамках их мира. У нас же все это поправимо алхимией из монстров искажения и целебной магией. И пусть пока дар Алины слаб, и лучшее, что она может, это снять боль, жар и ускорить заживление ран, но дай время и ее дар можно значительно усилить. А там и до восстановления потерянных конечностей может дойти. «То место изменилось сильнее, чем мы думали», сказала мне Ксения, которая тоже решила прогуляться с боевыми отрядами, пока они на патруле охотились. «Я решила к лагерю пройти, может, босса, если повезет, подстрелить». «И? Тот паучий наездник, которого вы убили, их теперь два». Уверена, так и внула. «Ожидаемо», вздохнул я. «То есть это нормально?» Да, у империумовых стабильных порталов есть одно неприятное свойство. Они повышают свою сложность. Не быстро, но с каждым полным циклом портал будет становиться все более сложным. И в следующий раз их будет уже три босса? Нет, не думаю. Скорее всего, просто часть простых гоблинов станет полуограми. И с каждым циклом их будет становиться все больше и больше. В какой-то момент паучьи наездники станут рядовыми противниками, а возглавлять их будет уже другой монстр. «Звучит не очень», — напряглась девушка. «Это будет не скоро. Первое время сложность может расти быстро. Но потом она выйдет на некое плато, и десятки, а то и сотни следующих циклов будут практически без повышений. А когда портал повысит свой ранг снова, тогда оно повторится, но каждый следующий ранг будет требовать больше зачисток». На нашем веку вряд ли он повысится выше С или Б ранга. В моем мире самому старому стабильному порталу С ранга с империумом больше двух сотен лет его зачищали тысячи раз и до сих пор ухитряются, хотя для этого и используют порой совершенно нечестные методы. Ладно, вы меня немного успокоили, Ростислав Владимирович, а какие методы, если не секрет, закидывают ядерную бомбу. Увидев, что девушка не понимает, я пояснил. Это настоящая мощная бомба, что стерла бы с лица земли весь этот город и соседние леса, и даже тот берег Волги бы затронула. Мне сложно вообразить такой взрыв. Девушка выглядела озадаченной и слегка напуганной, хотя это совершенно нетипичное выражение лица для лучницы. Мне тоже. Никогда не видел, по крайней мере, вживую. Но это факт. В моем мире есть столь разрушительные вещи. Одна такая бомба, и от вольного даже бы пепла не осталось. Но все порталы так не закрывают. Это ведь утрата ценных ресурсов, даже этот двухсот-летний стабильный портал. С обычными монстрами там справляются, это на босса не ходят, слишком силен. Проще взорвать его бомбой, чем терять очень сильных воинов с могучим даром, а там без жертв не обойдется. Понимаю. А сама как, устала? Нет, ваше благородие, полна сил. Я почти не сражалась, лишь на разведку сходила. Отлично, тогда собирайся, пойдем на вторую ходку в шахты, сообщил я. «Юлианна! Подойди!» Воительница отделилась от своих и направилась к нам. «Ты насколько устала?» «Не устала вообще, и, к слову, я, кажется, пробудилась. Вы ведь так это называете, ваше благородие? Покажи!» — заинтересовался я, на что Юлианна кивнула. И провела нас к тому, что осталось от разрушенного драконом дома. Девушка остановилась перед слегка подкопченным столбом, размахнулась и врезала по нему кулаком. За мгновение от удара ее предплечья словно окутала голубая энергия, выплеснувшаяся в момент соприкосновения и разметавшая увесистое бревно в щепке. Мы с Ксенией, которой тоже стало интересно посмотреть, отпрыгнули, уворачиваясь от щепок. Впечатляет, правда? Довольно осклабилась воительница, потрясая рукой. Только кулак немного не имеет после этого. Но не больно, не как после удара. Поздравляю, Юлианна, ты ударник. И что это значит? А то, что ты можешь усиливать свои удары. Чуть поднатореешь и сможешь использовать эту силу иначе. Например, заинтересовалась она, усиливать оружие. Представь, бьешь мечом, и от удара вражеский меч или броня просто раскалываются на куски. Или выплескиваешь энергию для придания ускорения. Вливаешь в ноги. Прыгаешь или совершаешь рывок, и тебя бросает вперед на огромной скорости. Еще я слышал, что при высоком уровне контроля эту силу можно использовать вообще в качестве брони, создавать вокруг себя барьер, который заблокирует удар. С каждым моим словом в глазах девушки загорался все больший восторг. Кажется, Юлианна уже представляла, какой хаос может творить на поле боя с такой силой. «И ведь ей несказанно повезло. Дар распространенный, но вот его сила может разниться, и я точно могу сказать, что дар Юлианны очень сильный. С или Б ранг, и это при пробуждении. Дай ей пару лет и практику, она его сможет повысить до А, а то и до С. В моих глазах она превратилась в очень ценный кадр». «Дадите мне пару уроков по тому, как ее использовать?» – попросила она. «Обязательно». Кивнул я, сделав вид, что не заметил едва заметный намек на двусмысленность просьбы. «Я же был совершенно серьезен. Ударник такой силы мне нужен, ведь ту же виверну она своим ударом вполне могла бы вскрыть и без помощи бронебойной винтовки, которую я еще не начал делать. А сколько ударов ты можешь еще сделать?» Юлиана прислушалась к своим ощущениям. «Еще разок или, может быть, два?» «Но вряд ли больше». «Думаю, всего раза три-четыре смогу ударить без отдыха». «Немного, но это пока. Со временем научишься лучше контролировать энергию». «Думаю, у тебя сейчас большие энергопотери из-за недостатка контроля. Это мы исправим. С этого дня, если у тебя не будет ходок в портал, будем с тобой заниматься практикой». «Я не против». Улыбнулась она, правда, после следующих слов улыбка немного померкла. «Еще Леню возьмем. Пусть учится создавать малые предметы из камня, а ты будешь их разбивать». «А может, мы одни справимся?» — жалобно попросила Юлианна, намекая на кое-что другое. Но нет, увы, личные отношения и рабочие моменты мешать нельзя. По глазам вижу, что она хочет использовать эти тренировки как предлог, чтобы побыть со мной наедине. «Нет, практика есть практика. Не могу я тратить время на тебя одну. Другим тоже нужно прогрессировать. Я вот тоже». Показал ей монетку, которая летала вокруг моей ладони. «Постоянно тренируюсь в контроле». «Как скажете, ваше благородие», не став скрывать своего разочарования, сказала Юлианна. Ксения следила за этим диалогом с некоторым интересом, словно о чем-то догадалась, но озвучивать не стала. «И раз у тебя остались силы, идешь со мной в шахты. Прихвати еще пару бойцов из своих, кто не так устал, и готов к еще одной битве на пару часов».